Несколько чахлых зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежепроглаженной скатерти, топорща, усики, глядя точечками глаз, и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрой небожителей. В комнате часы пробили десять. Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно,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 Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под седана победителем французского императора. Он весь в пропах солдатской кожей был бородат и громогласен. Она встретила его за городом, на ней было голубой платье, и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью, вместе с веселой бородой Отто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 Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в 30 метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельных раны. Документы и все устанавливающее его личность похищена. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось.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 «Вздор, блев, утка, запускаемая английским военным министерством. Аппарат построен русским. Я знаю этого человека», — сказал Хлынов. «Этот талантливый изобретатель и крупный преступник». Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гариной. О его работах в политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове шельги в Париж,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 «Я еду с вами», — сказал Вольф. На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада. Из переносных труб распылялась вода среди радуг. Стекала каплями с листьев платана перед окном. Шельга дремала в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору.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 И снова сладкие звуки из сада набивали сон. Разбудила сестра Кармелитка, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды. Кармелиты. Монашеский орден. Примечание Толстого. Между сном и тревогой проходил день.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 По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенеблома Блому попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами. На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову, переданную следователю сестрой Кармелиткой, Шельга ответил «Это шифр».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 полной подробностями кошмарного дела Вильдавре. Опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, фарфоровым фарфоровом соусничке, подносимом к губам, полными руками сестры Кармелитки. Спасение в одном. Как можно скорее снять гипсы, повязки? И Шельга весь застыл без движения в полудремоте. Полудремоте.